Отступление. 127-й игровой день. Елена Викторовна. Елена Викторовна не могла усидеть на месте. Ощущение неминуемой беды все нарастало. Внутренняя тревога переполняла чашу терпения. Сердце периодически предательски колотилось. Она хотела обратиться к Керри за помощью, но раз за разом отгоняла от себя эту мысль. Жена Стаменова прекрасно понимала слова, сказанные рыжей девушкой перед уходом: Ты должна сохранить в тайне мою личность, ты должна приложить все силы, чтобы обезопасить себя Стаменова, Ермолая, Матвея, Михалычу и Нину. Это важно. Важно не только для человечества, но и для тех 317 миров, которыми владеет мой дед, и еще четырех, которые присоединятся к системе в скором времени. А с Андреем что? Язвительно спросила Елена Викторовна, так и не поняв серьезности момента. «Его мне тоже оберегать?» «Нет, он скоро покинет вас. У него другая миссия. И за ним скоро явятся охотники. У него нет шансов пережить эту встречу». «Совсем никаких. И ты своего любовника просто так оставишь этим охотникам?» Удивилась женщина. Она осознавала, что мужа в такой ситуации не бросила бы в любом случае. «Шансы», — протянула Кейра. Сейчас я их не вижу и сама вмешаться не могу. Но последняя арена нестабильна. На ней может произойти все, что угодно. Еще час назад я была уверена, что порталы откроются через 92 дня. Но теперь у меня появились сомнения. Охотники могут прийти раньше. Но в любом случае, мужчине нужно доказать, что он достоин меня. Если справится с охотниками, если разовьется, если сможет дойти до последнего сражения, то я буду с ним. Недолго. «Вероятность моего выживания на арене равна нулю!» Она потрясла рыжей головой. «И все же не пытайтесь уничтожить моего мужчину!» «И что будет, если попытаемся?» Спросила Елена Викторовна с вызовом. В следующую секунду она ощутила, как по ее телу пробегает табун мурашек, а густая шевелюра, появившаяся после развития характеристик, встает дыбом. На женщину сейчас смотрела не девушка, а нечто иное. Древнее существо, утратившее прежнюю силу, но сохранившее тысячелетнюю мудрость и остатки было в Существо, которое могло бы застать рождение египетских пирамид. Существо, перед которым людишки, всего лишь дети, играющие в песочнице, Кира уже была не человеком. В зеленых глазах появились завораживающие огни адского пламени, ее аура подавляла превращая рыжеволосую девушку в воплощение свирепой богини. Елена Викторовна под ее взглядом ощутила себя маленьким, слабым и полностью беззащитным ребенком. «Я... я... я все поняла», — заикаясь и проглатывая застрявший ком в горле, выдавила женщина. «Запоминай. Я, Агюст, Геркулес, Белла, графиня Славская, Мигера. Если наступит момент, когда два и более изназванных ною людей...» Кера кивнула на стену, за которой спали бывшие стрижки. «Окажутся в беде? Ты напишешь нам. С мобами, с гостями из других миров и своими сородичами разбирайтесь сами. Вы должны стать достаточно сильны, чтобы разобраться с ними. Нас не получится призвать в пространственные бреши и другие игровые локации. Но если наступит момент, что появится нечто системное, способное уничтожить вас, ты должна призвать нас. Наши почты могут быть заблокированы. Но, но почему?» перебила Елена Викторовна. «Скоро сама поймешь. Я смогла поместить в инвентарь Ермолая связной артефакт, который активируется по команде «Ключ Громопатия». Когда слышащий разрушит его, я пойму, что вам нужна помощь». «Слышащий?» «Да, Ермолай — слышащий. Ты — видящая. Михаил — искатель. Нина — Стаменов — расширитель. Матвей — информатор». «К 944 дню вы должны входить в топ сильнейших существ вашего мира. Развивайтесь, сражайтесь, боритесь. Ваше преимущество перед остальными игроками уже сейчас неоспоримо, а дальше разрыв будет только увеличиваться. И не смей звать меня по пустякам. Почта будет заблокирована почти всегда, а прийти мы сможем только один раз. И мужчину моего...» Голос Киры потеплел. «Не вздумайте обижать. Деду я еще могу спустить это с рук». «Вам нет». Она завела снегоход. «Ах да, твой муж и прочие забудут о моем существовании в тот момент, когда захотят кому-то чужому рассказать обо мне. Рекомендую не допускать их будущих ошибок». Рыжая девушка улыбнулась, подмигнула и умчалась навстречу с будущим военачальником армии Земли. Елена Викторовна помнила этот разговор, будто он произошел не четыре месяца назад, а вчера. Сейчас, когда на начало новых игровых суток оставалось три минуты, она сидела в палате с самым сильным огненным элементалистом Авалона и трясущимися руками держала кружку с кофе. Напиток то и дело расплескивался, заливая белоснежные простыни. «Лика, у тебя блокировка на почте сейчас есть?» «Нет, давно снялась. Снялась как трусыс. Давай без идиотских сравнений», — хохотнула женщина. «Можешь написать сообщение? Идентификаторы сейчас назову». «Тоже заблокировано?» Спустя минуту в шестой раз ответила Лика. Имена двоих игроков она так и не смогла разобрать. Хотя это было странно. Параметр, отвечающий за наблюдательность, у нее был развит на приличном уровне. Над Мегерой и графиней Славской она просто поугарала, извращая эти прозвища на разный манер. Беллу проигнорировала, а Геркулес был ей знаком. Ей помнилось, что когда она достигла 10 уровня, этот человек очень помог, дав совет спросить у системы насчет иерархии характеристик. Не в последнюю очередь она достигла 43 уровня и находилась сейчас в топ-100 игроков благодаря ему. «Сука!» — Вызверилась Елена Викторовна. «Помилуйте, матушка, за что вы так меня?» — деланно возмутилась девчонка. «Если хочется позасловить, то...» Дослушать женщина не успела. Пространство потонуло во мгле следующий миг стул, на котором она сидела, растворился. Лика плюхнулась в снег с исчезнувшей кровати. «Какого лешего тут происходит?» — взвизгнула элементалистка. «Тихо!» — рычала Елена Викторовна. «Срочно напиши что-нибудь Ермолаю!» Лика вскочила и, не задавая лишних вопросов, развернула в интерфейсе почту. «Невозможно отправить сообщение», — отрапортовала она. «Теперь Ниня, сказала женщина. «Тоже?» — моментально отреагировала Лика. Стаменову. Заблокирован. Кузнецу Михалычу. Он в крафтовом расколе. Матвею. Которому? Который генерирует опыт? Заблокирован. Бармалею. Елена Викторовна назвала последнего интересующего человека. Она определила, что двоим из списка Кейры, если не считать ее саму, угрожает опасность. Целительница и слышащий находятся за пределами образовавшейся аномалии. С кузнецом пока что ничего не понятно. Свободен, что писать? чтобы бегом мчался к третьему сектору. Сделала. Что происходит? «Жопа!» — кратко обрисовала ситуацию жена Стаменова. Звук разрываемого пространства оповестил, что сейчас нагрянут мобы. Первой среагировала более опытная в таких делах Лика. Несколькими сферами и двумя потоками она умертвила ближайших монстров. Сразу же раздался зычный голос Столыпина. «Отставить панику! Уничтожить мобов!» Елена Викторовна дождалась, когда бойцы перебьют всех тварей. Затем, убедившись, что среди трех десятков солдат нет игроков от 34 уровня, при этом имеющих универсальный блокиратор от ментализма, взяла их под контроль. Бармалей примчался через 10 минут. «Что случилось?» — спросил один из ведущих аналитиков Авалона. Он обладал одной крайне нужной для женщины способностью. «Сколько данжей ты сейчас чувствуешь?» «Тут же никогда...» Он замялся, всматриваясь вглубь себя. «Семь. Выдели их на карте или перешли лики», приказала Елена Викторовна, заранее превратив его в марионетку. Зомбированный человек выполнил все, что пожелала хозяйка. «Нужно найти Матвея и Стаменова. Приведите их сюда», обратилась женщина к десятке бойцов. Солдаты умчались, следуя наведенной воле. «Ваша тройка», перевела она взгляд на игроков, облаченных в броню, про существование которой знали лишь единицы. «Направляйтесь в место», — она указала координаты, — «и охраняйте вход в данж. Никого не допускайте. Любого, кто попытается спрятаться в нем, убивайте». Она отдала эту команду еще шесть раз. «Бармалей, найди мне игрока, чей артефакт фиксации был закреплен не в госпитале, и тоже сюда его». «Лена, что ты делаешь?» — напряглась Лика. «Не дергайся», — произнесла Елена Викторовна. «Пока что использовать на девочке возможность своего класса она не стала». «Хотя, видимо, вскоре придется. Упускать самого сильного игрока Авалона нельзя». Спустя некоторое время вернулись две тройки, которые не успели остановить игроков. «Кто залез в Данш? – прорычала Елена Викторовна. «Гермес», — безжизненным голосом доложил один. «Неизвестно», — вторил другой. «Ясно. Переходите в усиление к другим тройкам», — приказала она. Пока Матвей, Стаменов и человек, у которого точка возрождения была установлена в другом месте, добирались до Елены Викторовны, она успела взять еще несколько человек под контроль и отправить их на защиту входа в данж. «Лена, что случилось?» — спросил подбежавший муж. Вдалеке уже виднелись Матвей и Бармалей. «Все потом. Выдвигаемся!» — отдала приказ женщина. Они пересеклись с тем, кого Кейра назвала информатором. «Сколько этажей ты прошел?» На бегу задала вопрос Елена Викторовна. «Шестнадцать!» — ответил ничего не понимающий Матвей. «Вот черт! Ты!» Она указала сперва на бойца, потом на информатора. «Передай ему свой доспех, оружие, зелье, артефакты. А ты не стой! Принимай!» — сказала жена Стаменова, наблюдая, как на снегу появляются десятки предметов. «Слушай внимательно. Сейчас идешь в данж, зачищаешь его и сидишь там трое суток» через три дня выходишь. Выходишь не раньше начала 130-го дня. Все понял? Но...» Ментальная магия подавила все вопросы. Матвей безропотно принял обмудирование, зашел в выбивающиеся из неглубокого оврага лучи и переместился в данж. «Ты видишь купол?» — спросила Елена Викторовна у человека, которому аномалия ничем не угрожала. «Да». «Веди к ближайшей границе». Снова забег по глубокому снегу. Игроки хоть и были выносливее обычных людей, но женщина все равно сбила дыхание. Никаких характеристик, усиливающих физические возможности, у нее не было. Но она держалась. Проявление любой слабости — это смерть. «Вот здесь, в двух метрах», — сказал игрок. «Поняла. Переходи границу». Она снова зомбировала человека, ощутив, что уже близка к пределу своих возможностей. «Свяжись с Ермолаем и Ниной». «С какими?» Женщина назвала их идентификаторы. Целительница уже оказалась оповещена. С Ермолаем возникли сложности. Почта оказалась заблокирована. «Витя, с кем он отправился и с кем там можно связаться?» «С Бобровым». «Передавай ему кодировку. Пусть Ермолай бросает все дела и срочно отправляется сюда. И пусть перемещается порталами. Он ни в коем случае не должен умереть». «Хорошо, пиши», — приказал Стаменов игроку. «От второго». «Ермолай», «Красный», «Красный», «Один», «Семь», «Желтый», «Восемь». Ответили, что э, «Синий», «Два», «Три», «Семнадцать». «Что это значит?» — спросила Елена Викторовна. «Задание почти выполнено. Нужно время. Прибудет через три часа». «Да нет, у нас времени!» — вызвералась женщина. «Пусть прямо сейчас отправляется!» «Он не в зоне досягаемости», — пояснил Стаменов. «Его невозможно оповестить. Ты знаешь, что происходит?» «Да, точно то же, что и в Туле», — Елена Викторовна выразительно посмотрела на мужа. Тот, слегка поджав губы, понятливо кивнул. «А что там было?» — спросила Лика. «Жопа?» «Она самая, ты!» — она махнула игроку. «Иди сюда и зачитай оповещение». Человек перешагнул барьер и безжизненным голосом произнес «Вы вступаете в зону аномалии. При наличии артефакта фиксации на данной территории вы становитесь заложником аномалии. Ваша физическая оболочка не может пересечь границу. При смерти в аномалии вы теряете три единицы жизни. Ваша репутация уменьшается на 10 пунктов. Каждые три смерти отнимают одно очко характеристик. Каждые пять смертей — один знак силы. Каждый день отнимается одна способность». При отсутствии способности дополнительно снимаются по два очка параметров». «В Туле все было немного по-другому», — нахмурилась Елена Викторовна. «Так мы теперь заложники?» Глаза Лики стали напоминать пятирублевые монеты. Она пошла вперед, а в следующий миг ее отбросила, как тряпичную куклу. Девушка пролетела около двадцати метров и нелепо шлепнулась на снег. «Ну ладно, а если так?» Ее фигура окуталась сгустками пламени. Лика оторвалась от земли и резким огненным росчерком ударилась в барьер. Силовое поле выдержало. Девушка снова отправилась в полет. Успокойся уже, не выберешься ты отсюда! Да мне, в принципе, и тут неплохо живется! проорала Лика лежа на животе. Она сделала несколько движений руками, будто плывя по озеру. Ты меня отправишь в данж? спросил Стаменов. Да, я тебе рассказала про арену и про твою роль в ней. Это важнее всего. «Важнее существование Авалона!» «И знаешь, ведь Она прильнула к мужу. «Хорошо, что Леня запретил нашим детям размещать артфиксы здесь. Разве что Лежа оказался среди нас, но у него командировка. А я ведь хотела повлиять на Леню». «Сколько осталось свободных данжей?» Он обнял жену. «На данный момент четыре. Для тебя, меня, вон той дурочки из Столыпина». «Леня останется». «Могу приказать ему» пожала плечами Елена Викторовна. «Он не пойдет и не простит». «Знаю», — вздохнула женщина, осознавая, что муж полностью прав. Командарм останется со своими людьми. «А ты отправляйся прямо сейчас. По этажам высоко поднялся?» «Нет, до тринадцатого». «Тогда иди к ближайшему. С мобами должен справиться». «Почему ты так спокойно?» — бесстрастно спросил Столыпин. «У меня есть план» нам помогут но нужно чтобы ермолай успел прийти данжи это на всякий случай кстати напивайся женщина указала на снег тебя ждут три незабываемых дня я никуда не пойду пока не удостоверюсь стаминов превратился в новую марионетку он начал жадно заглатывать снег а затем отправился по указанному маршруту через полтора часа произошла странная ситуация измаившаяся от безделия Лика, ни с того ни с сего, исчезла. Девушка, превращенная в застывшее изваяние, холод ей не грозил, а на третьем снежке, который прилетел в лицо Елены Викторовны, женщина не выдержала. Испарилась. Самым необычным было то, что ее не оказалось на территории аномалии. Игрок, выполняющий роль ходячего телефона, сказал, что она выбралась, но почту сразу же заблокировала. Елена Викторовна ощутила, что с двух бойцов, которые охраняли данжи, слетело внушение. Это могло значить только одно. На них кто-то напал. Дальше нельзя было медлить. Слушай сюда, в очередной раз обратилась она к игроку. Когда придет Ермолай, скажешь ему ключ громопатия! У него в инвентаре появится артефакт, и пусть он его разрушит. И ни в коем случае не приближается к границе, и никаких заклинаний на нахождение людей. Пусть сидит в гиенерве! Жена стаменова знала, что зомбированный человек выполнит все, что приказано. Она побежала к данжу, по пути собирая горсти снега и запихивая их в рот. С едой не было никаких проблем, батончиков в инвентаре имелось достаточно, но с водой дело обстояло несколько иначе. Елена Викторовна знала, что есть игроки, создающие специальные бальзамы. Авалон не мог договориться на рецепт, зато оформил эксклюзивный обмен. Цена флакона... Десять миллионов опыта. Вот только подобные зелья были подотчетны и выдавались только тем, кто шел в разломы. Запасы, если и были, то сгорели вместе с перезагрузкой. Елена Викторовна почувствовала, как разом испарилось влияние на всех солдатах, что стояли у одного из данжей. Хорошо еще, что у дальнего, зато освободились резервы для контроля других игроков. У входа уже начиналась потасовка. Жена Стаменова использовала ментальную магию, остановив группу вояк. Она по-быстрому собрала лучшую экипировку, зелья, артефакты и переместилась на 14 этаж. Оставалось только ждать и надеяться, что Кира поможет.